Зона разлома 11, остров, сутки назад. Бибик вывел группу на запасную квест-станцию с точностью до полуметра. Квесторы вышли на опушку небольшой проплешины в лесу и замерли прямо напротив дверей бревенчатой избушки с двумя пристройками.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 «Это вы о зомби?» – спросил Андрей. «Именно так, молодой человек. В моём понимании, барьер, появление на острове новичков и феномен зомби – триединая загадка. А следовательно, если найдётся научное объяснение одной её части, допустим, барьеру, найдутся и другие объяснения». «Всё это весьма гипотетично, потому крайне дискутабельно, коллега», – вмешался, наконец, третий учёный пока мы не имеем ни одной зацепки. У вашей три единой задачи в данный момент нет даже намёка на решение, хотя бы частичное. Задачи не могут решаться частично. Готов поспорить. И привести примеры? Не отвлекайтесь, коллеги, потребовал Бибик. Доктор Тёмочкин, продолжайте, пожалуйста. Желательно ближе к делу. Что вы узнали о местных пакалях? О пакалях? Тёмочкин почему-то замешкался. Эм, собственно, ничего. Нет, мы всегда имели в виду Пакали, но... Не искали. Помог ему закончить фразу Бибик. А между тем ЦИК платит вам деньги не за изучение острова, а за поиск Пакалей. Разве нет? О, да, конечно. Основная задача квестеров заключается в этом, но мы ведь учёные, а потому...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 И это было хорошо, пусть и немного утомительно. У квесторов появилось более-менее полное и чёткое представление о происходящем в зоне. Конечно, оставались пробелы, но выполнению задач, стоящих перед группой, они не мешали. «В основном всё ясно», – сказал Андрей и поднялся. «Пойду проведую муху. Командир, не возражаешь?»